Боюсь, во мне заронено семя великой гордыни. Уже давно собственное безразличие к тому, что принято называть мирской суетностью, внушает мне не столько удовлетворения, сколько недоверие Мне кажется, что в моем непреодолимом отвращении к своей нелепой особе есть что-то скверное. Я не забочусь о себе, уже даже не пытаюсь преодолеть свою природную недотепистость, Испытываю едва ли не безропотно приемля, мелкие несправедливости по отношению к себе, а ведь именно они самые жгучие. Уж не таится ли за всем этим некое разочарование, источник которого, на взгляд Бога, не чист Конечно, все это помогает мне, худо ли хорошо, быть терпимым к слабостям окружающих, поскольку по первому движению души Я склонен всегда пенять на себя, и поэтому легко вхожу в положение другого. Но в то же время во мне из-за этого мало-помалу угасают доверие, порыв, упование на лучшее. Моя молодость, ну, то, что во мне есть от молодости, принадлежит не мне. Прав ли я держать ее под спудом? Нет, слова господина Оливье, как они ни были приятны, Головы мне отнюдь не вскружили. Они только убедили меня, что я могу привлечь симпатию таких, как он, людей, стоящих во многих отношениях, гораздо выше меня. Разве это не знак? Мне припоминаются также слова господина торсийского Кюре. «Ты не создан для войны на истощение, а здесь поистине идет война на истощение». Господи! Если бы мне выздороветь, если бы мои теперешние страдания оказались всего лишь первым симптомом той перестройки организма, которая происходит иногда на тридцатом году. Последние два дня не могу отвязаться от прочитанной, не помню где фразы, «моё сердце с теми, кто на первой линии», «моё сердце с теми, кто будет убит», «с теми, кто будет убит», «с солдатами» миссионерами. Погода, как нельзя лучше, даже чересчур отвечает моей едва не написал радости, но это слово не точно. Правильно было бы сказать упованием. Да, великим чудесным упованием, не покидающим меня даже во сне, ибо именно это чувство разбудило меня сегодня ночью. Я вдруг осознал, что лежу с открытыми глазами в тьме, Безмерно счастливый. Ощущение счастья было почти болезненным, так как я не понимал, откуда оно. Я встал, выпил воды и молился до рассвета. Душа моя изливалась в этом шепоте. Так тихонько шуршит листва перед восходом солнца. Какое солнце взойдет во мне? Смилуется ли надо мной Господь? Нашел в почтовом ящике записочку от господина Оливье, отправленную из Лилля. Он пишет, что проведет там последние дни отпуска у своего друга в доме номер 30 по улице Верт. Не помню, чтобы я ему говорил, что собираюсь поехать в этот город. Какое странное совпадение. Сегодня в половине шестого утра за мной заедет машина господина Бигра. Вчера благоразумно лег пораньше, но сон не приходил. Я долго боролся с желанием встать и еще раз взяться за этот дневник. Как он мне дорог. Самая мысль оставить его здесь на время моего отсутствия, хотя оно будет очень непродолжительным, приводит меня в ужас. Думаю, что не устаю и в последнюю минуту суну эту тетрадь в саквояж. Впрочем, Ящики действительно плохо запираются, а возможность нескромного любопытства никогда не исключена. Увы. Живешь уверенный, что ничем не дорожишь, и вдруг в один прекрасный день замечаешь, что втянулся в затеянную тобой игру. У самого бедного человека есть свое тайное сокровище, и порой опасней отнюдь не то, которое ценней, даже напротив. Есть, без сомнения, нечто болезненное в моей привязанности к этим страницам. А все же они очень помогли мне в трудные минуты. Да и сейчас служат весьма драгоценным напоминанием, слишком унизительным, чтобы я мог нравиться самому себе, достаточно точным, чтобы сосредоточить мою мысль. Они оторвали меня от грез, а это немало». Возможно, даже вполне вероятно, что отныне нужда в дневнике отпадет. Господь не спослал мне столько милостей, совсем неожиданных, удивительных. Меня переполняет доверие и покой. Сунул в камин визанку хвороста, глядел, как она пылает, прежде чем снова взяться за дневник. Если мои предки перепили и не доели, мерзли они, должно быть, тоже предостаточно потому что я всегда испытываю какое-то глупое детское или дикарское изумление перед пылающим огнем. Как тихо ночь. Чувствую, больше мне не уснуть. Итак, сегодня после обеда, кончая сборы, я услышал скрип входной двери. Я ждал своего заместителя, и мне показалось, я узнаю его походку. Если уж говорить все до конца, я был поглощен нелепым занятием. Мои башмаки в приличном состоянии, но порыжели от влаги, и я красил их чернилами, прежде чем начистить. Ничего больше не слыша, я вышел в кухню и увидел там мадемуазель Шанталь, сидевшую на низкой скамеечке у очага. Она не глядела на меня, уставясь в золу Признаюсь, я не слишком удивился ее приходу, Я заранее был готов претерпеть все последствия собственных ошибок, вольных или невольных. У меня такое ощущение, что мне дана милостивая отсрочка, передышка. Я не хочу заглядывать вперед, к чему. Я с ней поздоровался. Казалось, она была этим обескуражена. «Вы как будто уезжаете завтра?» «Да, мадемуазель». «Вы вернетесь?» «Это будет зависеть...» это зависит только от вас самого нет от врача я еду в лиль на консультацию ваше счастье что вы больны мне кажется болезнь дает время помечтать я никогда не мечтаю все разртывается в моей голове с ужасающей точностью словно в расчетные книге какого нибудь судебного исполнителя или нотариуса женщины в нашей семье отличаются практичностью Вам это известно? Она приблизилась ко мне. Я старательно покрывал сапожной мазью свои башмаки. Я делал это даже с какой-то нарочитой медлительностью. Я был бы вовсе не против, чтобы наша беседа завершилась взрывом смеха. Быть может, она догадалась о моих мыслях. Внезапно она прошипела. «Кузен говорил вам обо мне?» да — ответил я. — Но я не могу пересказать вам его слов. Я уже ничего не помню. — А мне-то что? — Мне дело нет до того, что думает обо мне он или вы. — Послушайте, — сказал я, — вам ужасно хочется узнать, что я о вас думаю. Она минуту поколебалась, а потом ответила «да», потому что лгать она не любит. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли, у священника не может быть собственного мнения о человеке. Миряне судят о людях, исходя из добра и зла, которые они способны причинить друг другу. А мне вы не можете сделать ни зла, ни добра. Но вы могли бы судить обо мне, исходя хотя бы, не знаю уж, ну из заповедей, что ли, морали. Я могу судить о вас только исходя из благодати Божьей. А мне неведомо, сколь он милосерден по отношению к вам. И этого мне не дано будет узнать никогда. Полноте. У вас есть глаза и уши. Надеюсь, вы пользуетесь ими, как все прочие люди. Они ничего мне в вас не откроют. Мне кажется, я улыбнулся. Договаривайте до конца, договаривайте. Что вы хотите этим сказать? Я боюсь вас оскорбить. Мне вспоминается, я видел ребенком спектакль кукольного театра как-то в ярмарочный день в Вильмане. Петрушка спрятал свое сокровище в глиняный горшок и отчаянно размахивал руками на другом конце ширмы, чтобы привлечь внимание полицейского. Я думаю, что вы очень суетитесь в надежде утаить от всех истину вашей души, а возможно и для того, чтобы самой о ней забыть». Она внимательно слушала меня, поставив локти на стол, положив подбородок на ладони и прикусив мизинец левой руки. «Я, господин Кюре, правды не боюсь. И если вы вызываете меня на правду, могу немедленно вам исповедоваться. Я ничего не скрою, клянусь». «Я ни на что вас не вызываю», — сказал я. «Что касается исповеди, то я согласился бы ее выслушать только в том случае, если бы вам грозила смертельная опасность. Грехи будут вам отпущены в положенное время, надеюсь, и уж наверняка не моей рукой. Но это предсказать нетрудно. Папа поклялся, что добьется вашего перевода, и все тут у нас теперь считают вас пьяницей, потому что я резко обернулся к ней. «Хватит», — сказал я. «Мне не хотелось бы проявлять неуважение к вам» но я сыт по горло вашими глупостями. Мне в конце концов становится стыдно слушать. Раз уж вы здесь, да еще против воли собственного отца, помогите мне убрать дом. Я один с этим ни за что не справлюсь. Когда я сейчас думаю об этом, мне трудно понять, почему она мне подчинилась. Но тогда я счел это вполне естественным. Дом преображался на глазах. Она молчала... Но когда я искоса посматривал на нее, мне казалось, что она становится все бледнее и бледнее. Внезапно она отбросила тряпку, которая вытирала мебель, и снова подошла вплотную ко мне. Лицо ее было искажено яростью. Я почти испугался. «Ну, этого с вас достаточно? Вы довольны?» «Да, ловко вы прикидываетесь. Все думают, что вы безобидны, что вас надо пожалеть». А вы тверды, как камень. Тверд не я. Это вы сами несгибаемы. И это от Бога. Что вы морочите мне голову? Я прекрасно знаю, Бог любит только кротких, смиренных. Да расскажи я вам, что я думаю о жизни. В вашем возрасте о жизни не слишком задумываются. Просто хотят того или другого, вот и все. Ну так вот. А я хочу все, дурное и хорошее. Я испробую все. «Надеюсь, вам не придется долго ждать», — сказал я, смеясь. «Оставьте. Пусть я еще молода, но мне отлично известно, что большинство умирает, так этого и не добившись». «Значит, они не добивались по-настоящему. Они мечтали. А вы ведь никогда не мечтаете. Те, о ком вы говорите, напоминают путешественников» не выходящих из комнаты. А когда человек действительно стремится вперед, земля не так уж велика. Пусть жизнь меня разочарует, неважно. Я отомщу. Я буду творить зло ради зла. «Вот тут-то вы обретете Бога», — сказал я. «Наверное, я выражаюсь неточно к тому же вы ребенок. Но в общем могу вам сказать, что вы отправляетесь в путь отвернувшись от мира, ибо мир — это не бунт. Мир — это приятие, и прежде всего, приятие лжи. Так что рвитесь вперед изо всех сил, настанет день, когда стена поддастся, а любая брешь в стене ведет к небу. Вы так говорите, это ваши фантазии, или... Воистину, землю унаследуют кроткие, а люди вроде вас — Не станут у них ее оспаривать, так как не будут знать, что с нею делать. Похитители похищают лишь Царство Небесное. Она вся покраснела и пожала плечами. Хочется ответить вам, не знаю чем. Выругаться, что ли? Вы что, считаете, будто располагаете мною независимо от моей воли? Да я, если захочу, обреку себя на вечную муку. «Я отвечаю за вас», — сказал я, не задумываясь. «Душой за вашу душу». Она мыла руки под краном в кухне и даже не обернулась. Потом спокойно надела шляпу, которую сняла раньше перед уборкой. Медленным шагом приблизилась ко мне. Если бы я не знал ее лица, я мог бы счесть, что оно было спокойным, но я видел, как подергивается уголок ее рта. «Предлагаю вам сделку», — сказала она. «Если вы действительно такой, каким я вас считаю...» «Нет». «Я вовсе не такой, каким вы меня считаете. Вы видите во мне, как в зеркале, самое себя и свою судьбу». «Я спряталась под окном, когда вы говорили с мамой. Ее лицо стало вдруг таким... таким ласковым. Я вас в эту минуту возненавидела». Нет, я в чудеса верю не больше, чем в привидения, но мать свою, возможно, я все-таки знала. Ей красивые фразы нужны были, как рыбки, зонтик. У вас что, есть секрет? Да или нет? Это утраченный секрет, — сказал я ей. И вы, в свою очередь, найдете его, чтобы потом утратить, и другие подхватят его, ибо порода, к которой вы принадлежите, — не вымрет, пока существует мир. Что? Какая еще порода? А та, которую сам Бог отправил бродить по свету и которая не остановится до скончания веков.